Глава 13 Василиса. Последние два дня напоминали ад. Боль, разрывающая сердце, душу и разум, граничила с безумием. Наверное, именно поэтому удавалось оставаться спокойной. Внешне. Я и не я вовсе. Кто-то другой. Равнодушно отстранённый. Почти мёртвый. Во мне ведь и правда словно сдохло всё. Ничего живого не осталось. Телефон у меня забрали сразу после того, как вывели из того злополучного ангара и засунули обратно на пассажирское сиденье внедорожника, а Игнат остался снаружи, отдавать распоряжение своим головорезам. Дорога из ангара привела в обособленно выстроенную усадьбу, незнакомую. Игнат сказал, принадлежала его деду. Этокое семейное гнездо очень хорошо охраняемое, к слову, гнездо. Все входы и выходы надёжно перекрыты. Сам Игнат едва ли оставлял меня одну на долгое время. Даже после того, как вскоре явилась Жанна, которую в эти моменты я стала ненавидеть всем нутром. Самое худшее — через два дня меня ждал светский раут, где должны объявить о моём дурацком статусе невесты во всеобщее услышание. Да и не раут никакой вовсе — Как оказалось позже, церемония обручения — показуха. Даже платье на мне и то белое, в пол и с закрытым горлом. То, что не скрыло оно, замазали косметикой. Ведь демонстрация ярости Игната Орлова оставила след не только в моей душе, но и на теле. Хватка у него была воистину безжалостная. Спустя два дня отпечатки его пальцев на моём горле не только не прошли но и расцвели с особым фиолетово-зеленоватым оттенком. А у меня за всё это время так и не подвернулось ни малейшего шанса сообщить о происходящем хоть кому-нибудь из близких, не только Ярославу. «Хочешь увидеть сестру ещё хотя бы раз в жизни? Забудешь все эти глупости и научишься вести себя достойно!» — выплюнула мачеха, когда вручала то, что я вынуждена надела. «А будешь себя вести достаточно подобающе?» Через год после вашего брака, если мне не будет стыдно за тебя, я передам тебе опеку над Полиной». Спасибо, на этом все возможные нотации закончились. Правда, всё хорошее, заключающееся в этом, тоже завершилось. Вместе с появлением того, из-за кого случилось моё окончательное помутнение рассудка. Он? Какого чёрта он здесь сделал? Как нашёл? И как успел? Я ведь всё это дерьмо молча терпела лишь ради того, чтобы Игнат никогда не узнал о существовании Ярослава. Даже подумать страшно, с какой скоростью рухнет мой мир, учитывая вспыльчивый характер одного и маниакальные наклонности другого. Кто кого убьёт?» Сердце застучало в бешеном ритме. В голове осталась лишь пустота. В душе поселился дикий страх. «Вот уж не думала, что хоть когда-нибудь сделаю нечто подобное добровольно» но вцепилась в руку стоящего рядом со мной под украшенной цветами аркой, будто это действительно могло его хоть как-то остановить. В памяти опять зазвучал выстрел. А Ярослав подходил всё ближе и ближе, рассекая столпившихся вокруг нас гостей, как самый настоящий ледокол, расплываясь в излишней странно счастливой улыбке, от которой лично мне становилось ещё больше не по себе, того глядя в обморок грохнусь. «Пожалуй, выражение «с корабля на бал» для меня отныне приобрело прямой смысл», заметил Ярослав, остановившись в шаге от нас с Игнатом. Смотрел при этом исключительно на меня, пристально, оценивающе, давяще, зарождая в глубине моего подсознания первые зерна сомнения. В собственной адекватности и в происходящем. «Что происходит?» Вот он, совсем близко. Никто его не остановил. Охрана вообще никак не отреагировала. Игнат не выглядел удивлённым. Словно они знакомы. Словно он только и ждал этого появления и очень-то рад. Так и вышло. Я уже почти поверил в то, что скорее заимею внуков, чем ты соизволишь явиться. Подтвердил мой названный будущий супруг, ухмыльнувшись и шагнул ему навстречу. Вот теперь мой взбесившийся ритм сердца замедлился. Почти остановился, когда Ярослав протянул руку, добавив. «Сдается мне, ты их в любом случае заимеешь раньше моего», — произнес, по-прежнему неотрывно разглядывая одно меня. А я только теперь вспомнила о своем нелепом порыве схватить Игната за руку. Конечность тут же отдернула. Но не тут-то было. Моя глупость обошлась дорого. Сцеплённые вместе ладони так и остались сцеплёнными. «Так кто тебе не даёт наверстывать, брат?» «Брат? Брат? Брат?» «Да как тебе сказать? Кажется, я совсем не разбираюсь в женщинах». Зло усмехнулся Ярослав. «Неужели отказалась твоя зазноба? Всё-таки реально сбежала от тебя?» «Или кольцо не по размеру оказалось?» Совершенно спокойно отреагировал Игнат. «Если возможно эволюционировать в своём безумии, мой рассудок только что поднялся на ступень выше. Хоть кричи в голос о безнадёжной попытке избавиться от инферно в собственной голове. Ничто уже не спасёт». «Не знаю». С виду безразлично пожал плечами второй брат, хотя в глазах царила настоящая стужа по отношению ко мне. Не успел сделать предложение. А потом оказалось, что у неё уже есть, кому дарить эти кольца. «Женщины, они такие. Хорошо, что не все», — скривился Орлов. «Единственный прежде Орлов, которого я знала». «Знакомься, моя красавица-жена Василиса», — кивнул в мою сторону. «Ярослав, мой младший брат. Вот бы хоть разочек суметь нормально вдохнуть». «Не то, чтобы ещё суметь правильно отреагировать». «Уже жена? Быстро вы!» — хмыкнул Ярослав, опустив принятые для знакомства приветственные речи. «Почти, но это мелочи жизни», — повёл плечом Игнат. «Руку мою, наконец, отпустил. Вот только легче нисколько не стало, ведь его ладонь умостилась мне на талию, подло притиснув к себе ближе». Кричать и выть в голос захотелось просто непреодолимо, но по факту я и звука из себя не сумела выдавить. «Что, мать вашу, вообще происходит?» «И как давно вы знакомы и вместе?» — поинтересовался гость. «Примерно месяц прошёл с нашей первой встречи. Сделал вид, словно призадумался над своими словами Игнат. «Так ведь кажется?» сосредоточился на мне, словно ждал моего подтверждения. «С тех пор, как ты сперва отшила меня, а мне потом пришлось искать способы, как тебя образумить и задобрить». Нахально улыбнулся мне. Всё ещё ждал подтверждения. «А я? А можно мой обморок уже наконец случится? Всё лучше, чем услышать далее. Месяц, значит?» Протянул как-то нехорошо Ярослав, больше не глядя на меня. «Что ж, поздравляю с таким прекрасным приобретением, брат», — добавил уже скорее издевательски. «Или это только мне одной так показалось? Ведь Игнат охотно кивнул, махнув рукой в сторону накрытых столов. «Располагайся», — произнёс Орлов-старший. «Хотя о чём это я? Это ведь и твой дом тоже». Пусть тебя и не было здесь столько лет, я ничего особо не менял. Быстро освоишься. И то верно. Пойду поностальгирую на кухне. Попрощался младший своеобразно. И развлеки уже свою жену, а то ей явно скучно. Бросил через плечо напоследок, прежде чем совсем уйти. Уж не знаю, на что он рассчитывал, отпуская столь провокационную реплику. Но лично я дожидаться последствий точно не собиралась. Потому и была готова, когда Игнат развернулся ко мне лицом, окинув заинтересованным взглядом. «Дорогая моя жёнушка, тебе что, правда, скучно?» «Мне нужно в уборную», — отозвалась вместо ответа. И очень понадеялась, что он не вздумает за мной идти, пока я скорым шагом направилась сразу же в обозначенном направлении. Не шла. Почти бежала задыхаясь. Едва ли в силах сдерживать весь тот фонтан эмоций, что буквально выплёскивался из меня вместе со злыми слезами. В груди было слишком больно. Впервые полноценно глотнула кислорода, лишь оказавшись за широкой дубовой дверью, которая прижалась спиной, отсчитывая про себя до десяти и обратно. Не думать. Только не сейчас. Иначе истерика не остановится. Потом. Потом я попытаюсь осознать, как так вышло, и я умудрилась вляпаться в ещё большее дерьмо, нежели в котором плавала прежде. Но не сейчас. Ни в коем случае. Мне ведь придётся ещё вернуться к Игнату. Ледяная вода помогла. Открыв кран на полную мощность, я подставила руки под струю, сосредоточившись на этом нехитром действии. Прикрыла глаза. Снова сосчитала. Почти приготовилась вернуться в зимний сад, набираясь терпения и смелости завершить этот жуткий вечер. Но стоило мне распахнуть дверь, как я позорно застыла в проеме, столкнувшись с ледяным взглядом того, кто дожидался меня, стоя напротив. Но не ждет же, когда очередь в туалет закончится. Младший из Орловых прислонился к стене, сложив руки на груди, скрестив ноги, И хоть с виду выглядел вполне себе спокойным и расслабленным, было видно, как при моём появлении он заметно подобрался. Чуть не захлопнула дверь обратно, трусливо спрятавшись за неё. «Значит, Жанна продала, и ты не хотела замуж, да, куколка?» Выплюнул данное мне им прозвище. «Именно поэтому из всех мужчин, с кем ты бы могла изменить своему жениху, ты выбрала его брата? Вцепилась в дверной косяк до судорог и боли в пальцах. Ноги держать отказывались, как и слова не подбирались. Пришлось сделать над собой усилие. «Я не знала, что вы, братья!» Тупейшее оправдание, особенно в свете того, что стоило мне сосредоточиться совсем на другом, на том, что являлось более первостепенным. Вот и Ярослав мне не поверил. «Да что ты!» Усмехнулся брезгливо. «Ещё скажи, что не хотела. Так получилось». «Именно так. И получилось не только это. Многое другое тоже. Например, то, что произошло в треклятом ангаре. А моя правда?» Оглушающий выстрел, что намертво засел в моей голове. В ней упал замертво уже не незнакомец. Тот, кого я видела впервые в жизни. Ярослав. «Это что-то изменит?» Спросила встречно. «Ты мне скажи», — отозвался он, прищурившись. «Что это было, Василиса? Зачем?» Повторил свой вопрос. «И не говори мне, что была не в курсе о нашем с Игнатом родстве». Выпрямился и оттолкнулся от стены, шагнув ко мне ближе. «Ты была в нашем городском доме?» «Еще один шаг. Там повсюду наши с ним фотки». Остановился в непосредственной близости от меня. «Ты не могла не узнать меня», — закончил неприкрытым обвинением. «Где-то здесь цепляться за дверной косяк пришлось изо всех сил. Ведь и правда была в том доме, не с Игнатом, с Ярославом. И если бы так не спешила покинуть его, ведомая ложью своей мачехи, то увидела бы фотографии, о которых шла речь. Увидела бы обоих братьев вместе. Сказать о том, что я их не успела рассмотреть, всё-таки попытаться оправдаться». А он мне поверит? По всему выходило, что уже не верит, разбросил мне в лицо указанный факт, как самую настоящую пощечину. Да и какой смысл мне его разубеждать? Они ведь братья. Оба Орловы. А Ярослав? Он от меня уже и так отказался. Прямо сейчас. И мне придётся с этим жить. С этим. И с Игнатом. Брат не пойдёт против своего брата в угоду мне. Вот я и промолчала. «Молчишь?» — укорил Ярослав, взялся запрять, разглядывая игру света на кончике. «Правильно. Лучше молчи, потому что я сейчас охереть, как зол куколка». Локон был опущен, а мужская ладонь перемещена мне на затылок, обманчиво аккуратно зажав волосы в кулаке. «Даже не представляешь, «Как мне хочется схватить твою хрупкую шейку и крепко сжать, придушив тебя!» Скатился на опыт. Тут пришлось дышать как можно глубже, размереннее, пусть и давалось с трудом, пусть хотелось совершенно иного, фальшивое. Всё, во что я верила прежде, было насквозь фальшивым, и я не имела ни малейшего понятия, что со всем этим делать. Как поступить?» «С виду такая наивная», — продолжил шептать мужчина, будто бы любуясь мной, хотя в фиолетовом взоре царила стужа. «Нахера, куколка?» Притянул к себе ближе, утыкаясь своим лбом в мой. «Просто скажи мне, нахера ты всё это затеяла?» «А лучше соври мне ещё раз, что не знала». И тогда я, возможно, сделаю вид, что верю. Ну же, куколка, давай, скажи мне это. Кто бы знал, какой болью раздирало изнутри каждое произнесённое им слово. Должно быть, если бы он и правда залепил мне пощёчину, чувствовалось бы не настолько нестерпимо. Вот, значит, какого он обо мне мнения. Я плохая. Не они с его братом которые не оставляли меня в покое ни днём, ни ночью, хотя первому я сразу отказала, а второму попыталась донести свою проблему с замужеством. Игнат вовсе не погнушился купить мою свободу. Ярослав, по сути, ничем не лучше, если так подумать. Они же реально братья, одинаковые. Просто я этого сразу не поняла. Повелась. К своему стыду велась даже сейчас. Ощущение исходящего от мужчины жара просачивалась мне под кожу, ко всем чертям сжигая мой мозг, превращая в ничто. Но как же всё-таки обидно. Не выдержала я в общем. Через год, как только я получу опеку над своей сестрой, я подам на развод, так что долго терпеть меня тебе не придётся, как и слушать моё враньё. Дёрнулась прочь. Получить свободу у меня получилось. Ярослав сам отстранился. «То есть всё это ради опеки?» — уточнил он мрачно. «Вот так просто?» — отшила меня, вышла замуж за другого. «Ты о последствиях хоть думала? Или решила, что если влюбишь в себя обоих братьев, то мы оба и каждый тебе всё простим? Неужели так сильно боялась, что Игнат соскочит с твоего крючка, потому и меня окрутила?» «Чтобы наверняка один из Орловых тебе подсобил в твоём деле. Или что?» «Что это, мать твою, было, Василиса?» Практически проорал, резко приблизившись обратно, ударив кулаком по дверному косяку. «Бинго, ты меня разгадал!» — скривилась. «Какой ты проницательный! Я вас всех использовала!» Съязвила, отступая обратно в недра туалетной комнаты. «Вы же Орловы!» фига не такие, в отличие от меня. Прям блюстители долбанной морали. Вообще ни разу не жестокие ублюдки. Я даже не знаю, кто из вас более святой, ты или твой этот брат, который тоже повелся на такую лживую дрянь, как я». Выплюнула, не скрывая своей обиды. «Он, кстати, в курсе, что я ему изменила. Обещал забить придурка до смерти, как только узнает, кто именно это был. Так что наслаждайтесь». Уверена, вас двоих ждёт очень увлекательный будущий год. Пока вы от меня не избавитесь. Схватилась за дверь. И да, Орлов, пошёл ты нахер! Захлопнуло полотно. Грохот вышел знатным. По-любому скоро весь персонал сбежится, кто услышал. Но да, тоже похрен. Прошла секунда, вторая, третья. На четвёртой мои нервы окончательно сдали. Слёзы покатились градом. Хоть сколько заставляй себя, призывай к равновесию, не помогало. Ноги тоже не держали. Не чувствовала их больше совсем. Лишь разбивающие на тысячи осколков боли чистейшее отчаяние. Не спастись. Хоть на стену лезь, хоть вой, хоть ори, хоть из окна выпрыгивай, хоть об землю разбейся. Ничего живого внутри не осталось. Самое худшее, Дышать всё равно ещё представлялось возможным, и жить с этим. Не избавишься, будет гореть, в пепел сжигать, а потом снова и снова, с каждым вздохом.